Ольга Юрьевна Богатикова. «Туманный зверь». О книги. Случайная встреча выводит знаменитого музыканта из творческого кризиса. Девушка уходит в лес, чтобы стать королевой. Старые качели переносят в прошлое всех, кто желает на них прокатиться. Осенний туман скрывает зверя, который способен принести удачу. Сборник рассказов об осени, зиме, любви и поддержке. Книгу прочла Наталья Гловацкая.